Глава 125. Я решил не отправляться в путь сразу после боя, а заночевать у дороги. Хотя ямщик и отошел от испуга, он был категорически против этого. Но полбутылки бренди помогли мне убедить его. Мужик начал клевать носом. И я отправил его спать, а сам развел костер возле кареты. Это было не самое лучшее место для ночевки, но выбирать особо не приходилось. После нашего отъезда за нами должна была отправиться 47-я Центурия. Но пока они нас догонят, пройдет не меньше недели, ведь легионеры пойдут пешком. Мы бы преодолели это расстояние за сутки с небольшим, а у них уйдет целая неделя, если не больше. Тишина, повесшая над недавним местом битвы, казалась противоестественной, особенно после гибели рыцаря смерти. Только стволы копейника поскрипывали от ветра, до шелестела листва. Время от времени раздавался далекий вой какого-то неизвестного зверя. Этот звук откровенно пугал, вызывая мурашки по коже. Но лучше так, чем полная тишина. Покопавшись в криптере я достал свою обгоревшую пласталевую керасу, но надевать ее поверх новенького офицерского мундира не решился. Подойдя к доспехам Аюкана, я попинал носком сапога пробитую керасу рыцаря смерти. Она была самой обычной и не содержала ни капли звездной крови, но выглядела куда как пригляднее, чем моя. Пошевелив извилинами, я решил совместить свою пласталевую керасу с обычной стальной при помощи руны материя. Так ни у кого не возникнет вопросов, почему офицер четырнадцатого ходит в закопченной тусклой железяке. Кирасы в легионе носили, но в основном тяжелые кавалеристы и штурмовые центурии. Благодаря новой памяти, вспомнить, как они выглядели, было легко. Но у меня и сабля сломана, а вешать на бок легионерский тесак, который точно кажется не лучше, чем офицерская сабля, не хотелось. Я посмотрел на странный полуторный меч с зеленоватым отливом. Все в нем было хорошо. Он не затупился и не получил ни одной зазубрины после напряженной схватки. Вот только отсутствие нормальной рукоятки и ножен беспокоило. Поковырявшись в груди снаряжения, оставшегося от аюкана, я отыскал перерубленную пополам булаву и шлем рыцаря смерти. Разложив все предметы перед собой, я активировал скрижаль и использовал руну материя. Первым делом я зачерпнул материал из сломанной булавы и вылепил для необычного полуторника простую рукоять подобной той, какую я видел на мече Ари. Из чистого хулиганства яблоко меча выполнил в форме черепа. Из того же самого материала сформировал ножный для меча. Из шлема Аюкана вылепил себе стальную каску с гребнем, вроде той, какой пользовались крылатые кавалеристы. Шляпа это удобно и хорошо, но в следующий бой я предпочту идти в стальном шлеме. Попытался придать каске повышенные прочностные характеристики, и вроде бы даже получилось. Но насколько сталь стала прочней, сказать было сложно. В завершение этого сеанса работы с материей я совместил две керасы, растянув Аюканову, натянул ее тонким слоем поверх пласталевых компонентов, придав стали ту форму, какую хотел. Воплотил в металле образ из своего сознания. Ажурные легкие застежки, выполненные из единого куска твердой стали, достаточно прочной, чтобы выдержать прямой сабельный удар. Когда я открыл глаза после сеанса работы с руной, что увидел воплощенные в реальность предметы. Меч и ножны проверил, каску и керасу надел сразу. Все подошло и было именно таким, каким я их задумал. В глаза бросились несколько деталей, которые я бы переделал, но решил с этим пока повременить. Поняв, что устал как собака, я омыл руки и решил не откладывая восполнить запасы воды. Я достал уловитель и дистиллятор атмосферной влаги и установил его прямо около костра. Устройство негромко сыто заурчало, начав работать, собирая влагу из воздуха и превращая ее в питьевую воду. Впервые после того, как добрался в Аркадон, я установил и активировал детектор движения. Убедившись, что устройство не подает сигналов опасности, решил заняться ужином. Вообще, кошеварить должен был кучер пипа из продуктов, которые были где-то в багаже. Но где сейчас в темноте искать эти припасы? Да и мужик, правивший экипажем, дрыхнет рядом с чиновницей так полезешь в один из сундуков а там пипи на трусы неудобненько может получиться когда воды стало достаточно для того чтобы наполнить два котелка я повесил оба над огнем в одном заварил чай в другом решил размочить плитку рациона за этим занятием меня и застала пришедшая в себя восходящая. юнкер прошептала она вы решили что нам теперь делать я посмотрел в медовые глаза чиновницы отражавший злое сияние ока Вечности и отблески костра, и понял. Ответственность за раненую Вандерджарн легла на мои плечи, добавив к и так тяжелому грузу чувство вины за погибших легионеров. Как бы сейчас не хотелось высказать аристократке все, что я думаю о ней и ее капризах, но сдержался. Во-первых, большинство рекрутов были добровольцами и знали, на какой риск идут, покидая относительно безопасные стены Аркадона. Во-вторых, я хоть и получил приказ, мог бы попытаться повлиять на Вандерджарн и взять больше легионеров, или убедить ее ехать помедленней, чтобы оставаться под защитой сорок седьмой Центурии. Как ни крути, а в Центурии 180 восемьдесят вооруженных бойцов. «Как обычно, будем выживать, заночуем здесь», превеличенно спокойно ответил я. Мой голос был твердым, несмотря на внутреннее смятение. «Завтра с первыми лучами отправимся дальше». «Выживать?» — повторила она скептическим тоном. «И как нам выжить, если после нового небесного знака «За нами гоняются такие могущественные существа, как Аюкан. Думаете, я не поняла, что вы едва с ним справились? Что дальше? Кто за нами явится следующим?» «Мы сильные», — ответил я, усмехнувшись. «Вроде бы это твои слова». Пипа вздрогнула, когда острая боль пронзила ее руку. «А что, если нет?» — вызывающе спросила красотка. Ее дыхание стало прерывистым. Я встал, осматривая окрестности и прислушиваясь. Лес был жив, невидимые глаза наблюдали и ждали. Детекер движения тревожно замигал индикатором, сообщая, что к нам что-то приближается. Мое внимание привлек шорох в кустах. Я призвал из руны Гаус карабин и, вскинув его к плечу, сделал скользящий шаг. Между ветвей мелькнула тень. Несколько раз негромко хлопнули выстрелы. Когда я подошел ближе, то увидел, что это кто-то вроде гигантской морской свинки. Грызун был еще жив. Предварительно понизив скорость боеприпаса до минимума, чтобы игла не проделала в животном сквозную дыру, а произвела останавливающий выстрел, нажал на кнопку инициатора стрельбы. Грызун еще несколько раз дернул лапками и больше не двигался. Я подошел к убитой тварюшке. Та выглядело бы привычно, если бы не размер и не четыре глаза. Достав из скриптора биоанализатор, вогнал его в тельце животного. Прибор издал тихий писк. Индикатор на нем загорелся дружелюбным зеленым светом. Под ним я увидел загоревшиеся цифры соответствия пищи для употребления – 96,7%. Мясо грызуна было безопасным в качестве пищи, едва ли не лучше, чем протеиновая лапша из пищевого синтезатора. Пока я колдовал с биоанализатором, со стороны спины тихо подошла Пипа и спросила с интересом. «Что ты делаешь с этим Кои?» «С кем?» – удивился я. «Кои – это домашнее животное!» – почему-то смутилась моя спутница. «Это Кои-детеныш!» Она не тяжелее меня. — А взрослый сколько весит? — соображая, какая еще опасность нам может грозить, — спросил я. — Здесь где-то живут животноводы? — Насколько мне известно, тут никто не живет, вплоть до пригородов Манаана, — терпеливо ответила мне Пипа. — Взрослые кои могут вырастать до четырех-пяти моих весов. У них очень вкусное мясо. Я оценивающе кинул взглядом исходящую и решил, что в ней килограмм шестьдесят. — Что же? — хмыкнул я. Сегодня на ужин у нас Куэй.